Глава третья. «Алита». Резные часы в столовой размеренно пробили 12 ударов. Мягкий солнечный свет лился сквозь высокие окна на накрытый стол. Выбеленная скатерть, белоснежный фарфоровый сервиз, ароматный чай с малиной, горячий омлет с овощами, поджаренная ветчина — Алита бросила полное смущение взгляд на компаньонку, которая невозмутимо разливала карамельного цвета жидкость по кружкам, и взялась за вилку. Скоро обед, но принцесса еще не завтракала, а потому приказала подать то, с чего любила начинать день. Драконица не помнила, когда в последний раз спала настолько крепко, когда пробуждение вызывало улыбку, когда тело не чувствовало усталости. Мешки под глазами исчезли, кожа засияла, а щеки покрылись здоровым румянцем. Даже аппетит проснулся и торопил Алиту поскорее приступить к столь позднему завтраку. Магический сосуд полностью восстановился. Но, опечаленная полученным вчера горьким опытом, принцесса решила, что надо уметь останавливаться. Такая самоотдача не принесет ничего хорошего можно замертво упасть, если и дальше так надрываться. Вдобавок удручало и то, что она проспала визит Кристофера. Обнаруженное утром в кровати мужское пальто говорило о том, что он не привиделся ей во сне, а действительно был рядом, нес на руках, а она обнимала гвардейца за шею. Воспоминание об этом моменте отдалось волной жара по телу, а губы невольно растянулись в улыбке. «Ваше высочество, вы прекрасно выглядите сегодня. Вся светитесь!» Мерида придвинула чашку к принцессе. «Благодарю. Я хорошо выспалась». Алита хотела добавить «наконец-то». Но в столовую вошел Герберт. Поприветствовав и одарив дам обворожительной улыбкой, гвардеец подошел к принцессе. «Рад видеть вас в добром расположении духа. Как ваш магический сосуд восполнился? Да, все замечательно. Присаживайтесь к нам. Принцесса указала на место по левую руку от себя, так как справа сидела Мирида. Вы так и не разбудили меня, как я просила. Укор прозвучал как-то весело, и Герберт улыбнулся, пригладив длинные волосы. Ха, ваше высочество, как я смел прервать ваш крепкий сон. Простите моё непослушание. Надеюсь, что новости, которые я принёс, загладят мою вину, и вы не будете сердиться. Гвардеец присел и сделался серьёзным. Да настолько, что Алита так и замерла с вилкой в руке, ощутив, как учащенно забилось сердце. Их две. Первое. Завтра вас приглашают во дворец. Вот письмо от Его Величества» дракон положил на стол запечатанный конверт. За исключением брата, принцесса не виделась с членами королевской семьи со дня бала на день Люсиора. Последняя встреча с Арисом состоялась около двух недель назад. Тогда он поделился, что обеспокоен ухудшающимся самочувствием леди от отчего драконица сделала вывод, поводом для приглашения могло послужить плохое здоровье кровной матери, Но сразу отмела эту мысль. Какова бы ни была причина, вскоре все станет известно. Какая восхитительная новость, право же, и королеву мать навестите! одобрительно кивнула Мирида. Будет замечательно, если вам удастся ей помочь. Слышала: леди Лорена: никак не победит эту болезнь, что так безжалостно снидает изнутри, печально добавила она словно прочитав мысли принцессы. Алита сделала вид, будто и не слышала этого замечания. Для себя драконица решила, если брат попросит помочь кровной матери, то она сделает это, несмотря на личную неприязнь. Ведь она не только не заступилась за дочь в инциденте с Рихардом, но и запретила Алите приходить в ее покое перед отлетом в резиденцию, сославшись на плохое самочувствие. Какая вторая новость? Это определенно вам понравится. Сегодня утром командир передал, что навестит вас этим вечером. Кристофер приглашает посетить с ним столицу. Это превосходная новость. Вилка со звоном упала на край тарелки. От волнения Алита облизала в миг пересохшие губы и глупо уставилась перед собой. Сегодня в столице. Начинается фестиваль сыра. Ваше высочество, неужели вы пойдете? Откажитесь. Не пристало принцессе посещать такое. Это же народное гуляние. Это небезопасно. Там будет полно пьяниц и дебаширов, особенно вечером. Назидательно стала отговаривать Мирида. В довершении тирады компаньонка отпила чай и бросила на Герберта полный недовольство взгляд. Тот ухмыльнулся в ответ. «Простите?» — Алита подняла взгляд на Мериду и нахмурилась. «Как же надоели бесконечные замечания этой пожилой драконицы!» Женщина открыла была рот, чтобы ответить, но принцесса тут же обратилась к Герберту. «Разве Кристофер что-нибудь говорил о фестивале? И сам праздник... Я впервые слышу о нем. Он проходит во всей столице?» — уловка сработала. Не смея прерывать принцессу, компаньонка вместо произнесенной фразы лишь жадно хватанула воздух открытым ртом, как пойманная в сети рыба. Ей хотелось высказаться, но Герберт, который не кичился своей воспитанностью, тут же начал отвечать, не предоставив ей возможности вставить слово. «Нет, ваше высочество. Фестивали обычно устраивают на базарной площади и цветочном бульваре в южной части города». Да и не могу назвать это народным гулянием. Палатки, различные виды сыра, толкотня, воришки. Не больше, чем в выходной день. Вспомните, ведь мы там с вами покупали персики на той неделе. Гвардеец махнул рукой. Вот если б фестиваль вина проводился... Видите, Мирида, если все так, как мы только что услышали, то никакой опасности нет». «Не более, чем в выходной день». Алита с негодованием уставилась на собеседницу. «Думаю, если начальник Королевской гвардии меня приглашает, значит, считает прогулку безопасной. Я не буду ставить под сомнение его суждения, но будьте спокойны. Мы учтем ваше мнение, когда будем принимать решение относительно посещения базарной площади». «Как вам будет угодно», — Ваше Высочество, прошу, примите мои слова за беспокойство о вас, не более того. Мерида учтиво склонила голову и взялась костлявыми пальцами за чашку. Принцесса заметила, как дрожат руки компаньонки. — Благодарю за ваше беспокойство, но впредь прошу облекать волнение в более пристойную форму. Алита вернулась к содержимому тарелки. Герберт одобрительно глянул на девушку, а затем поднялся с места и, сказав, что ему нужно кое-что проверить во дворе, ушел. Наступившая с уходом гвардейца тишина ничуть не смущала принцессу. Если раньше компания молчаливой и чопорной Мириды ложилась на плечи Алиты тяжким грузом, то со временем она приняла нрав пожилой драконицы и научилась наслаждаться уютным безмолвием. А сегодня... Ее мысли и вовсе занимал предстоящий вечер. Надо подумать о наряде. Что же мне выбрать? Что надеть? Принцесса взглянула на компаньонку. Мерида одевалась скромно. Ее гардероб состоял в основном из закрытых до шеи платьев, мрачных оттенков, шелковых блуз, до юбок простого кроя. Вряд ли она может что-нибудь посоветовать. Скорее напомнит, что подол должен прикрывать пятки. Воспоминание о том, как негодовала компаньонка всякий раз, когда Алита надевала юбку покороче, вызывало едва подавляемое желание хихикнуть. «Передайте кухарке, что сегодняшний омлет был восхитителен». Принцесса резко поднялась с места, заставив Мериду вздрогнуть и неуклюже встать на ноги. «Я скажу, когда подать обед. Не знаю, чего бы мне хотелось...» Чего-нибудь легкого, чтобы не грузить желудок к вечеру. И еще пусть Варда почистит пальто. Я думаю, вечером Кристофер заберет его. Да, Ваше Высочество! Забрав со стола письмо, Алита вышла из столовой. По неизвестной причине послание от короля не тревожило ее. То ли потому, что она была поглощена мыслями о предстоящей встрече, то ли из-за уверенности в хороших отношениях с братом, хотя их общение не складывалось с момента инцидента на балу. Принцесса верила, что наступит день, когда Арис вновь будет звать ее любимой сестренкой и подшучивать над ней. Послание оказалось коротким и являлось официальным приглашением молиты во дворец на обед. Никаких подробностей касательно причины визита или здоровья леди Лорены или же кого-то еще из членов семьи письмо не содержало. Принцесса подумала, что оно и к лучшему. Это обычное приглашение. К тому же, с момента переезда в загородную резиденцию, она ни разу не посещала Королевский дворец. Стало быть, пора. Ладно, это будет завтра. Сейчас мне бы решить вопрос с одеждой подумала Алита, складывая письмо обратно в конверт. Оказавшись в гардеробной, она начала перебирать вещи. Впервые выбор наряда оказался настолько трудным. Раньше за нее решала Марта, потом Клаудия, старшая сестра-модница давала многочисленные советы. А теперь не с кем посоветоваться. Единственное, что принцесса могла сделать, так это отмести дорогие платья и украшения. Они собирались в столицу, а значит, наряд должен быть скромным. Лишнее внимание ни к чему. «Может, спросить Герберта?» — подумала она, но сразу отказалась от этой странной затеи. Не пристала ей спрашивать совета в таком деле у мужчины. Пора научиться выбирать наряды самостоятельно. «Я должна мыслить логично и сделать выбор. Только и всего». — кивнула принцесса, встав посередине гардеробной. Окинув взглядом одежду, она протяжно глубоко вздохнула. — Только и всего. — Ага. Уверенность покидала ее по мере того, как Алита переходила от одного наряда к другому. Она осматривала вещи, мяла пальцами ткань, прикидывала платье на себя и глядела в зеркало, но решение принять не могла. В какой-то момент принцесса увидела серое платье, и вроде выбор был уже сделан, как в голове всплыло неприятное воспоминание о Рихарде. В этом наряде она посетила несколько семинаров в университете в сопровождении гвардейца. «Нет, я ни за что больше не надену его», — скривилась драконица, вернув наряд на вешалку. «Надо отдать его и другие платья» на благотворительность. Вскоре ее взгляд упал на синее платье из дорогой шерстяной ткани, мягкой и невесомой, как шелк. Рукав ниже локтя, украшенный бисером ворот, широкий пояс и та самая ненавистная компаньонки для наюбки, что открывала щиколотки. — Я ни разу не надела его. — принцесса нежно погладила тонкую струящуюся ткань. У этого платья еще нет ни одного воспоминания. Выберу его». Алита накинула платье на манекен и осмотрела со всех сторон. Проверила тонкие манжеты, застежки и перламутровые пуговицы-бусинки на спине. Их было пять. «Всего лишь пять пуговиц», — повторил в голове мужской голос, так, как если бы это сказал Кристофер. Драконица замерла, Уставившись на тонкие петельки платья. Ей вспомнилась пикантная сцена из недавно прочитанного романа, где кавалер стягивал с дамы наряд в порыве страсти. В книге он целовал ее шею и расстегивал пуговицу за пуговицей, а потом принцесса приложила холодные пальцы к раскрасневшимся щекам. Нужно перестать об этом думать пробормотала Алита не твердым шагом покидая гардеробную. Она осилилась прогнать возникающий в голове образ, как Кристофер касается губами ее шеи, как расправляется с застежками, как платье соскальзывает на пол. Разгоряченная фантазия не унималась ни на минуту, разрастаясь все больше и больше. Ни в ванной, ни за туалетным столиком нигде воображение не оставляло ее в покое. Оно показывало сцены из книг, подменяя главную героиню на драконицу, и всякий раз замирала на самом чувственном моменте. Моменте, о котором Алита в силу отсутствия опыта не знала ничего. Моменте, из-за которого страх и любопытство сошлись в непримиримой борьбе еще со дня поцелуя на гномьем озере. К выбору нижнего белья Алита подошла чуть проще. Она взяла новый шелковый комплект и невероятно ажурные чулки. Последние давно хранились в комоде и ни разу не надевались. Тонкая вязаная ткань касалась бархатистой кожи, и как только резинка обтянула бедро, драконица смутилась. Хватит, ты же носишь чулки каждый день. Успокойся. Эти точно такие же, только красивые. Хватит, возьми себя в руки приговаривала принцесса, продолжая собираться. После одежды настала очередь прически. Алите не хотела сделать ничего помпезного, поэтому она попросила Лору присобрать часть пряди на макушке заколкой, остальные локоны остались распущенными и волнами струились по спине. Закончив приготовление и пообедав, Алита отправилась в комнату для отдыха на втором этаже, окна которой выходили на ворота. Устроившись на мягком диване, который стоял у подоконника, принцесса приготовилась ждать. Рисовать не хотелось, так как воображение занимали не самые благопристойные картины. Его требовалось отвлечь, и поэтому драконица выбрала чтение. Напольные часы отмеряли время, которое тянулось отвратительно медленно. Чтение не шло. Буквы разбегались в разные стороны, как мелкие букашки. Драконица вспомнила, как точно таким же одним весенним днем ждала появления королевских гвардейцев в громовом замке. В тот раз девушка тоже сильно волновалась и не могла толком себя занять. Часы пробили шесть, когда Алита поняла, что больше не в силах усидеть на месте. Беспокойство захлестывало заставляя нервно перебирать пальцами длинные концы пояса. Дурная привычка сминать складки на юбке изменилась, и теперь драконица боролась с собой, чтобы не растягивать податливую ткань. Поднявшись с места, она принялась расхаживать по комнате. Раздавшаяся стуго в дверь заставил Алиту замереть. — Ваше Высочество, к вам пришли! — объявила смущенная и улыбающаяся Лора. В ответ принцесса лишь кивнула и поспешила вниз. Преодолев один лестничный марш, драконица завернула на следующий и увидела его. Кристофер стоял возле ступенек в полуборота к ней и что-то говорил Герберту. Она смотрела на зачесанные назад темные короткие волосы начальника гвардии, на его широкие плечи, на движение рук, что сопутствовали фразам, придавая речи более эмоциональный окрас — смотрела и понимала, что пропала. Герберт первый заметил медленно спускающуюся по лестнице драконицу и кивнул собеседнику. Кристофер повернулся в ее сторону и улыбнулся. Он был одет в костюм серого цвета, сюртук и брюки в один тон, жилет сделан из темной материи с незатейливым рисунком. Шейного платка не было». Принцесса чуть ускорила шаг и крепко ухватилась пальцами за отполированные до блеска перила, боясь растянуться на ступеньках. Проделав половину пути она заметила, что белая рубашка расстегнута на две верхние пуговицы и оголяет впадинку на его шее. И Алита была не в силах отвести взгляд от этой части тела. Добрый вечер ваше высочество. Начальник королевской гвардии склонил голову, когда принцесса оказалась на нижней, и самой широкой ступеньке. Добрый вечер, поприветствовала драконица, стараясь унять дрожь в теле. Смутившись, она хотела опустить его взгляд в пол, но вместо этого уставилась на перламутровые пуговицы темно-серого жилета, который выглядывал из-под распахнутого сюртука. Прекрасно выглядите, Кристофер подал ей руку. Алита радостно приняла ее и ступила на паркет. Желаю хорошо провести вам время, лукаво произнес Герберт в свойственной ему игривой манере. И только сейчас принцесса заметила, что гвардеец, так же, как и его командир, облачен в костюм вместо военной формы. А вы тоже куда-то пойдете? Спросила Алита, ощутив, как пальцы Кристофера нежно, почти щекотно касаются ее ладони. Да. Командир дал мне увольнительный на вечер. Гвардеец чуть склонил голову на бок, а в его небесного цвета глазах заиграл озорной огонек. А вы пойдете с нами? выпалила драконица, не ожидая такого от самой себя. В ее вопросе отчетливо слышалась нотка разочарования. Нет, что вы? Герберт нахмурился, а затем по-мальчишески улыбнулся. Мне нужно навестить кое-кого в городе. Еще раз желаю вам приятной прогулки. — Не забудь, что с утра тебе возвращаться к обязанностям, — напомнил гвардейцу Кристофер, одарив друга многозначительной ухмылкой. Алита, наблюдая за мужчинами, поняла, что они бросают друг другу какие-то полунамеки, Но разгадать причину такого поведения не могла. «Наверное, Герберт собрался навестить матушку. Может, он, наконец, решился наладить с ней отношения? Хотя зачем Крис напоминает ему про службу?» «А как же твое пальто?» — спохватилась принцесса. «Заберу его, когда мы вернемся», — бросил начальник королевской гвардии, кладя ее руку себе на предплечье. Смутившись от нежных прикосновений, Драконица и не заметила, как вместе с Кристофером прошла мощенную булыжником площадку и очутилась около ворот. «Отправимся пешком? Или хочешь долететь до города?» «Но мы гуляем?» Алита робко взглянула на гвардейца. «Знаешь, я очень полюбила пешие прогулки с тех пор, как поселилась в загородной резиденции, так что... Я готов обойти с тобой хоть и весь город». Кристофер нежно взглянул в ее глаза необычного фиолетового цвета. По скромному размаху фестиваль действительно напоминал выходной день на базарной площади, за одним исключением. Большинство палаток занимали сыровары, а не мясники, торговцы овощами, фруктами, сладостями и всякими безделушками. В воздухе витал аромат сыра, вина и луговых трав. Каждый продавец представлял свои сорта, давая всем вероятным покупателям попробовать кусочки. Посетители же руководствовались в выборе лишь низкой ценой и мало интересовались мягкостью или разнообразием послевкусия. А многие и вовсе намеренно бродили от палатки к палатке, набивая желудок бесплатными образцами. Алита разглядывала прилавки, присматриваясь она уже начала жалеть, что попросила привести сюда. Кристофер не отказал, но выглядел скучающим. Он то и дело хмурился, отвечал короткими фразами. Принцесса не могла винить его в нежелании разговаривать. Споры за цену, выкрики продавщиц «Подходите, все свежее!» и прочий гам, являющийся обязательной чертой базара, не позволял спокойно насладиться общением. Большинство фраз стояло в общей шумихе, перекричать которую не представлялось возможным. Если ты не собираешься ничего покупать, может, пойдем отсюда? Спросил Кристофер, склонившись к самому уху принцессы, когда они дошли до края площади и оказались рядом с пустующими телегами. Здесь было тише, чем в остальной части рынка. Я думала, что будет веселее? Да. «Фестиваль длится три дня. В конце обычно устраивают ярмарку на южном склоне за чертой города. Будут танцы, выпивка, мороженое и карусели для детей. Там будет весело», — гвардейц подмигнул, особенно когда устроят гонку за сыром. «Что устроят?» «Гонку. Это игра такая. Целую головку сыра пускают по склону, а участники бегут за ней». Кто поймает, тот победитель. Но они же будут падать и калечиться. Еще как! Но это традиция. Ничего не поделаешь. Кристофер пожал плечами. Лучше приготовься. После такого забега госпиталь обычно переполнен. Думаю, Малису пригодится твоя помощь. Только не перетрудись. Ладно? Хорошо. Обещаю, что не буду. Алита улыбнулась, а затем посмотрела по сторонам и заприметила девочку лет 10-12 на вид. Рыженькая, с глазами орехового цвета. Она занимала самый крайний в ряду прилавок, улыбалась, протягивала медные монетки старушки. — Тогда давай пойдем вон туда. Я сделаю заказ и покончим с этим. Как только Алита подошла, девчушка сразу обратила на нее взор. Продолжая мило улыбаться, она спросила о предпочтениях. «Я люблю более мягкие сорта», — ответила принцесса. «О, тогда я порекомендую вот этот. Моя сестра Ралина очень любит его». Девчушка принялась отрезать маленький плоский кусочек. Боковым зрением драконица заметила, как Кристофер, изучающе осматривал торговку — а затем перевёл взгляд в сторону, задумавшись. «Попробуйте», — предложил тоненький голосок, и Алита потянулась за сыром. «Мы приехали на фестиваль из самого Мириполоса». «Ого, такой долгий путь проделали», — удивилась принцесса, глядя на ребенка. Позади нее с товаром возились мужчины средних лет, один из которых что-то бубнил себе под нос». Но среди нас есть драконы. Всего три дня ушло. Хотя и не могу долго поддерживать драконий образ. Охотно поделилась юная продавщица. Ну, это не страшно. Я вот вообще... Алита хотела было признаться, что не умеет обращаться в рептилию, но Кристофер громко кашлянул, прервав диалог. Он с укором посмотрел на принцессу. Я вообще высоты боюсь. Мне понравился сыр. Тает во рту, очень вкусный. Я возьму три головки. Завтра вы будете здесь? Девчушка кивнула. Тогда я могу внести часть суммы, а завтра все остальное оплатит мой слуга, когда заберет заказ. Мы можем так договориться? Разумеется. В разговор вмешался мужчина, который занимался перекладыванием товара. Мы можем и сами доставить товар завтра утром, если назовете адрес». Алита в нерешительности взглянула на Кристофера, не зная, что ответить продавцу. Вроде бы она присутствовала здесь инкогнито, но в то же время своей внешностью сильно выделялась из толпы. В скором времени многие начнут узнавать ее. Есть ли смысл скрываться? Гвардеец сунул руку во внутренний карман сюртука и спросил. «Позвольте узнать ваши имена и название сыроварни». «Фиорская сыроварня Мириполоса. Меня зовут Милена», — прощебетала рыжеволосая девчушка. Остальные тоже представились. Кристофер коротко кивнул, достал записную книжку и сделал в ней пометку. «Доставить нужно будет в королевскую загородную резиденцию. Она расположена рядом с юго-западной дорогой» между рекой Велестой и пшеничным полем. С высоты невозможно не заметить. Отсчитав серебро, Кристофер протянул его молодой драконице. «Думаю, этого достаточно для предоплаты». «Более чем!» — торговка улыбнулась. Распрощавшись, они двинулись в сторону просторного бульвара, оставляя шумный рынок позади. Алита обдумывала состоявшийся разговор и поняла, что все таки не понимает, «Как вести себя на людях?» «Крис», — тихонько позвала она, ощутив, как щеки начали гореть. «Да?» — гвардеец добродушно улыбнулся, отчего принцесса смутилась еще сильнее. «Я немного запуталась. Ты как-то прервал разговор, когда я собиралась сказать, что не умею обращаться в дракона, но при этом позволил им доставить сыра в резиденцию. Почему?» Почему можно говорить, что я принцесса, но при этом надо скрывать, что я не умею обращаться в дракона? Алита почувствовала, как Кристофер чуть сменил направление и повел ее к старому мосту, что пересекал Айрон и имел ширину, позволявшую разъехаться двум телегам. Драконица послушно ступала за ним, ожидая ответа. — Для начала. А разве я сказал, что ты принцесса? Я назвал место, куда доставить, но не раскрывал твоего положения. Может, ты не особо королевских кровей, а управляющая поместьем или компаньонка принцессы. У тебя внешность северянки. Поверь, если бы мы сейчас находились в любом мелком поселении севернее Бертауна, а особенно в Адрианисе, то ты бы слилась с толпой. Там живет много выходцев из северных гор». У них такие же волосы, как у тебя. И фиолетовый цвет глаз встречается. — А, ага. И правда. Алита поджала губы, почувствовав себя глупо. О том, как она похожа на северянку, ей говорил и Герберт. Они вышли на середину моста и подошли к перилам. Выпустив ее руку, Кристофер встал напротив девушки, облокотившись на ограждение. И второе. Если ты продолжишь практику в госпитале, то очень быстро весь город будет знать тебя в лицо. Так что в скором времени скрывать тебя потеряет всякий смысл. От драконицы не укрылась, с каким обожанием гвардеец произнес эти слова. — Только я надеюсь, что ты не будешь так перерабатывать в будущем. — Да, не буду, — повторила Алита и виновато опустила голову. Я очень хочу помогать и не смогла вовремя остановиться. Похвальное желание, я рад слышать эти слова, но если ты будешь так изводить себя, то ничего хорошего в результате не выйдет. С каждым таким разом твой сосуд будет восстанавливаться все дольше и дольше, все тяжелее будут приступы, а последствия станут необратимыми. Кристофер сделался серьезным. От его пронзительного взгляда принцессе стало не по себе. «Ты же понимаешь, что такое поведение может привести к повреждению магического сосуда и смерти?» «Я знаю. Извини. Не надо извиняться». Гвардеец протянул к ней руку ладонью вверх, и Алита коснулась его холодными пальцами. Прикосновение к теплой коже вызвало трепет. «Просто прошу, больше так не делать». Кристофер притянул девушку к себе, и та послушно прильнула к гвардейцу. Принцесса стыдливо взглянула в его темно-корие глаза, ощутив, как рука, которой мужчина опирался на перила, скользнула на талию. «Но, возвращаясь к твоему вопросу, все равно не стоит лишний раз распространяться о том, что ты не умеешь оборачиваться в дракона. Это твоя уязвимость, о которой лучше молчать. И вообще...» Чем меньше ты рассказываешь о себе, особенно первым встречным, тем лучше. Мало ли, какие сведения дойдут до ушей недоброжелателей, а уж они, поверь, найдут способ использовать их против тебя. — Хм, я не думала, что в этом есть что-то предосудительное, — поделилась драконица, положив руки ему на плечи. — Нужно быть осторожнее в своих высказываниях, — Кристофер покачал головой. «Даже если тебе что-то говорят и делятся, то ты не обязана делать то же самое в ответ. Да и знать о твоих слабостях по-хорошему должна только ты сама. Остальным эти сведения ни к чему. К примеру, яды. Я помню, как ты писала про первое занятие с Малисом, где он показывал тебе различные токсины. Ты упомянула, что не смогла воздействовать на все». Такие сведения могут быть только на руку тем, кто захочет причинить тебе зло. — Ну, да. Алита с ужасом посмотрела на гвардейца. В сознании возникла картина из прошлого, где она сидит за столом в алхимической лаборатории Королевского дворца. Малис выкладывает перед ней предметные стекла с токсинами. Она воздействует на них магией, а затем наставник — передает образцы Ясмине. Синяя драконица смотрит в микроскоп, озвучивает результат и делает запись в тетради. Принцесса изменилась в лице. Повисла гнетущая тишина. — Ты хочешь мне что-то сказать? — Нет, я просто... Она замерла, разглядывая плечевой шов сюртука, рядом с которым положила руку. — Волнуюсь. Вот и все. Если ты скажешь мне причину своего волнения, я смогу тебя успокоить. Я не хочу. Начала была Алита и подняла взгляд на Кристофера. Тот выглядел озадаченным. Вот она и испортила вечер. Теперь он тоже будет думать непонятно о чем. Принцесса выдохнула. Я тебе не писала об этом. Когда Малис ставил эксперимент с ядами, он попросил Ясмину вносить результаты в книжку. «Ах, я чувствую себя такой дурой, что позволила ему записать все это. Вдруг кто-то украдет записи и попытается отравить брата или кого-то еще. Гвардейца изобразил ободряющую, беззаботную улыбку. «Не о чем беспокоиться. Я знаю про книжку. Малис докладывал мне». Она хранится в королевском специальном архиве под замком и охраной. До нее никто не может добраться. И Есмина предана его величеству, поэтому она и была допущена к эксперименту. «Так все нормально?» «Все хорошо», — мягко улыбнулся ей гвардеец. «Но ты молодец, что подумала об этом. Продолжай в том же духе. И всегда...» когда Малис или кто-то иной делает нечто подозрительное в твоем присутствии, не стесняйся задавать вопросы. Например, получили ли они на это моё разрешение? — И у Ариса, — хихикнула принцесса. — Это единственный дракон, которому такой вопрос не совсем уместен, — широко заулыбался Кристофер. — Смеркается. Смотри, сейчас зажгут фонарные столбы. Сменив тему, он разжал объятия. Драконица осмотрелась. Её взгляд остановился на самом дальнем фонаре. За ним виднелась покатая синяя крыша, и Алита прекрасно знала, что магический огонек, проходящий по стеклянным светильникам и зажигающий фитиль, начинает свой путь именно со стороны королевского дворца. Огонек зарождался благодаря сложной магической руне, которая активировалась городским фонарщиком. Так загорался самый первый, основной фонарь, а дальше по цепочке. Сверху брусчатки клались выкованные тонкие пласты, соединяющие между собой фонарные столбы. На них наносилась сложная руническая вязь, по которой огонек перебирался от одного светильника к другому. Каждый раз эта процедура вызывала восторг у принцессы наблюдая за чудесным действом, она не заметила, как гвардеец достал из внутреннего кармана небольшой футляр. «У меня для тебя подарок». Его голос прервал любование. Алита повернула голову к Кристоферу и обомлела, увидев украшение. Изящный браслет из белого золота, в середине которого красовался круглый граненный фиолетовый камень, по краям инкрустированный крошечными алмазами. Тонкие звенья цепочки струились в пальцах гвардейца, когда он вынул подарок из упаковки. «Ох!» — драконица протянула руку и коснулась украшения. Камень, переливающийся всеми оттенками сиреневого, будто дрогнул и слабо запульсировал. «Что это?» «Аметист». В Верентийской библиотеке я прочитал, что у каждого клана драконов — «Есть свой талисман. Он помогает творить магию, а еще может накапливать энергию и беречь твои силы». Оказалось, пару сотен лет назад такие вещицы были очень распространены. Их часто дарили детям, чтобы те лучше осваивали магию. Но потом какой-то умник написал, что использование талисманов делает драконов слабее и зависимее, и мода на подобные вещицы сошла на нет». — Ох, я никогда ни о чем таком не слышала! — Алита чуть склонила голову над сияющим камнем. — Аметист! Он как будто отзывается на... меня! Чувствую, как от него исходят импульсы! — Давай попробуем! — гвардеец расправил мелкие звенья тонкой цепочки, а принцесса подняла левую руку ладонью вверх. — Думаешь, «Ничего страшного не произойдет, спросила драконица, наблюдая, как Кристофер застегивает небольшой замочек. Пальцы гвардейца чуть подрагивали, что говорило о волнении. Впрочем, только руки и выдавали его. «Хороший вопрос. Видишь, быстро учишься видеть опасность на каждом шагу», — хмыкнул гвардейца, расправив браслет на руки Алиты. «Но как?» Что ты чувствуешь? Хм, hmm. мне нравится твой подарок, но ничего нового пока не ощущаю. Попробуй сотворить какую-нибудь магию, любую, да хоть магический огонек. Хм, hmm. ты же еще не знаешь. Драконица сложила ладошки так, как будто собиралась зачерпнуть в них воды. Я научилась придавать им форму бабочек. Сейчас покажу. Только они... Не договорив, Алита сформировала в руках маленький голубоватый шарик и мельком глянула на Кристофера. Опустив руки, он с интересом наблюдал за движениями девушки. На ее ладонях сфера превратилась в крошечную бабочку. Мелкие крылышки начали движение. В этот миг принцесса ощутила воздействие браслета. Камень — будто бы сглаживал ее энергию, предоставляя дополнительный контроль. Магический сосуд заработал мощнее, применив больше сил, чем ей того хотелось. Магия незримыми нитями потянулась к светящемуся насекомому, и... бабочка взлетела. — Не летают! — сорвался с губ конец фразы. Алита сомкнула ладони, позволив порхающей красавице устремиться в небо. «У меня получилось! Крис, ты понимаешь? У меня получилось! Раньше я не могла такого сотворить. У меня не выходило, как я не старалась, а теперь удалось. Это браслет! Талисман работает!» Подпрыгнув на месте от радости, принцесса бросилась обнимать Кристофера. Он притянул взволнованную девушку к себе. «Спасибо. Наверное, это лучший подарок в моей жизни. Наверное...» «Я теперь и обращаться в дракона научусь», — лепетала Алита на ухо гвардейца, прижимаясь щекой к колкой щетине. «Я обещаю, что потренирую тебя», — тихо произнес Кристофер в ответ. «Когда ты научишься принимать драконьи обличье, мы облетим весь мир». «Правда?» Разжав объятия, драконица отклонилась назад. Она заглянула ему в глаза — запустив пальцы в короткие темные волосы. Гвардеец смотрел на принцессу с нежностью, отчего по телу прошла волна жара. Близость заставляла робеть и забывать слова. — Это очень заманчиво. — Разве я хоть раз обманывал тебя? — Конечно, облетим. Это будет замечательное путешествие. Я всегда хотел побывать в Империи и на островах, На самом деле, я хоть и не сидел в замке все эти годы, но и мою жизнь не назовешь разнообразной. Не думала, что ты не бывал на островах. До двенадцати я жил в Верентисе, потом до двадцати трех не покидал Эрту. Ну а после, год-другой, и началась война. Моей основной обязанностью была охрана твоего брата. Нужды отправиться на острова не возникало. Мы перелетали с места на место вдоль Алтесских гор от южной границы до Айронделла. «Ха! А ведь ты и сейчас этим занимаешься?» «Чем?» «Охраной моего брата». «Верно. Ну, и не только его». «И моей тоже». Промелькнула в мыслях, когда принцесса ощутила, как теплые грубоватые пальцы касаются ее щеки, а горячее дыхание приятно обжигает нежную кожу губ. От волнения драконица закрыла глаза, предвкушая это незабываемое чувство. Поцелуй получился терпким и опаляющим, с трепетным послевкусием. Дыхание сбилось, и непреодолимая жажда еще одной порции наслаждения моментально вскружила голову. Казалось, и не было вокруг ни светящихся фонарей, ни старого моста, Не даже целого города. Только они вдвоем. Пойдем куда-нибудь поужинаем. Что? Разочарованно спросила Алита, вернувшись в реальность. Ты серьезно? Как можно думать о еде в такой момент? Принцесса негодовала про себя, но чувствовала, что не может держать обиду, глядя в радостное лицо гвардейца. Я не голодна. Голодна? Это ты просто есть не хочешь. Кристофер чуть отстранился от нее, разжимая объятия. Алита увела смущенный взгляд в сторону, подумав о совсем другом виде голода. Неужели она просто начиталась глупых книг, или ей действительно нестерпимо хочется? Пойдем. Я знаю, на соседней улице есть уютный ресторанчик. Тебе должно там понравиться. Ладно. «Я хочу, чтобы ты поцеловал меня снова». «Леди Алита, окажите честь проголодавшемуся офицеру и накормите его ужином», — наигранно серьезным тоном произнес гвардеец, отступая от принцессы. Начальник королевской гвардии взял девушку за руку и потянул к бульвару. «Хорошо, я оплачу», — деловито произнесла драконица, — Делая пару неуверенных шагов к нему. Разлившаяся по телу дрожь от поцелуя еще не ушла, и движения получились слегка неуклюжими. Ведь офицер заплатил за мой сыр? Ничего подобного, он всего лишь внес задаток. Полную стоимость вашему Высочеству придется оплатить завтра, когда сыровар постучится в вашу дверь. Алита хихикнула. Это походило на какую-то игру. А возможно, глупую, но такую забавную. Ей хотелось еще подурачиться, но на ум не приходило ответа.